Книга вторая. 1923. Актриса. Ночь и пасечник. 21 июня в пять часов вечера граф стоял перед висевшими в кладовке, ставшей гардеробом, пиджаками и выбирал тот, который сегодня наденет. После некоторого колебания он решил выбрать простой серый пиджак. Через несколько минут он спустится в фойе, чтобы, как водится, раз в неделю... побриться и подстричься в парикмахерской, а потом зайдет в бар Шаляпин, чтобы встретиться с Мишкой, который наверняка придет в коричневом пиджаке, который не снимал с 1913 года. Если Мишка появится в своей рванине, то скромный серый пиджак графа не будет на его фоне сильно выделяться. Но тут граф вспомнил, что именно в этот день он мог отметить своего рода юбилей. Прошел ровно год – с тех пор, как он не выходил из отеля. Как отметить этот странный юбилей? И вообще, стоит ли его отмечать? Домашний арест – это не только ущемление прав человека, но и большое унижение. Гордость и здравый смысл подсказывали ему, что отмечать подобный юбилей не стоило. Вот только даже люди, оказавшиеся в самых тяжелых обстоятельствах, Выброшенные на необитаемый остров моряки или сидевшие в тюрьме находят способ следить за ходом времени и отмечают про себя то, что прошел год с начала их заточения. Несмотря на то, что выразительные моменты смены сезонов и все яркие события повседневной жизни сменились тиранией неотличимых друг от друга дней, люди в таких ситуациях продолжают делать на куске дерева или стене камеры 365 зарубок. И почему они это делают? Зачем им следить за ходом времени? Вот одна из причин. Это дает им повод подумать о том, что происходит в мире, который они покинули. Саша, наверное, уже научился забираться на дерево перед домом. Ваня пошел в школу, а Надя, милая Надя, уже в том возрасте, когда пора выходить замуж, скрупулезный подсчет дней и понимание того, что прошел год, дает возможность людям осознать то, что они выжили и выдержали. Неважно, что помогло им выжить, ничем не обоснованный оптимизм или выдержка и дисциплина, но 365 зарубок или царапин являются зримым доказательством их непреклонности. Если внимание мы измеряем минутами, дисциплину часами, то непреклонность следует измерять годами, или... Если философские размышления не для вас, можете сказать себе, что настоящий мудрец празднует все то, что можно опраздновать. И с этими размышлениями граф надел свой лучший пиджак, смокинг, пошитый в Париже из красного вельвета, и направился вниз по лестнице. Когда граф дошел до фойе первого этажа, то увидел, как дверь с улицы входит высокая худая женщина, собравшая взгляды всех присутствующих. Двадцати пяти лет... с тонкими выщипанными бровями дугой и каштановыми волосами, она была удивительно красивой. Женщина направилась к стойке регистрации, не обращая внимания ни на коридорных, тащивших за ней чемоданы, ни на колыхание перьев, торчавших из ее шляпки. И все смотрели на нее не только потому, что она была удивительно красивой, но и потому, что на поводу она вела двух борзых собак, Графу было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это прекрасные животные. Собаки были серого цвета, худые и длинноногие. Этих собак дрессировали для того, чтобы холодным октябрьским днем гнать зверя во время охоты. А по вечерам собаки должны были лежать у ног сидевшего возле камина хозяина и владельца поместья, а не служить украшением при красавице проживающей в отеле в центре города, Судя по всему, собаки сами понимали несправедливость этой ситуации. Пока их хозяйка говорила со стоящим за стойкой Аркадием, собаки обнюхивали пол и тянули в разные стороны. — А ну перестаньте! — перекрикнула на них худощавая хозяйка неожиданно низким и хриплым голосом и силой дернула поводки собак, отчего граф понял, что опыт обращения с борзыми у нее не больше, чем с птицами, чьи украшали ее шляпу. Граф покачал головой. Он отвернулся от худощавой красотки и собирался двинуться в сторону парикмахерского салона, как заметил, что из-за стоявшего возле катки с пальмой кресла промелькнула серая тень. Это был никто иной, как одноглазый фельдмаршал кошачьих войск кутузов Тузов, проводивший рекогностировку сил противника. Борзые учуяли кота и разом подняли уши и повернули головы в его сторону. Кот спрятался закаткой. Убедившись в том, что борзые на поводке, он вышел из закатки, поднял лапу и угрожающе зашипел. Собаки с громким лаем бросились к нему, натянули поводки, что отдернуло их хозяйку от стойки так, что перевая ручка вылетела у нее из рук и упала на пол. «Пру!» — закричал собакам, их худощавая хозяйка, «стоять!» Собаки были совершенно незнакомы с жаргоном, который кучер использует при управлении тройкой лошадей. Снова бросились к котяре и на этот раз вырвали поводки из-за ее руки. Кутузов начал стремительное отступление. Под вдоль западной стены креслами он кинулся в сторону входной двери. Собаки бросились за ним. Около кадок с пальмами они разделились чтобы зажать кота с двух сторон в тиски и отрезать от входной двери. На пути одной из собак оказалась разбита напольная ваза. Через мгновение на полу оказалась и пепельница на высокой ножке, вызвав облако пыли. Однако ход Хутузов, точно так же, как в свое время известный фельдмаршал, знал территорию лучше, чем его противники. Он резко изменил направление движения и вдоль восточной стены бросился назад в сторону лестницы, Борзы лишь через несколько секунд поняли тактику кота. Если внимание измеряется минутами, дисциплина часами, а не преклонность годами, то на поле боя даже мгновение имеет огромное значение. Борзы сообразили, что кот уходит в другую сторону, но тут, как назло, ковер, по которому они бежали, закончился, и начался ровный мраморный пол. Так что собаки заскользили по нему как по льду и врезались в гостя входившего в дверь с чемоданами. Кот оторвался от преследователей метров на тридцать, преодолел несколько лестничных ступенек, обернулся, чтобы полюбоваться тем, что произошло с собаками, и исчез за углом. Можно обвинить собак в том, что они неряшливы и некрасиво едят, или в том, что они слишком любят приносить палочку, но собак точно нельзя обвинить в том, что они теряют надежду. Несмотря на то, что кот скрылся из виду и знал каждый уголок отеля, Собаки понеслись по фойе в сторону лестницы с такой скоростью, будто собирались взлететь на небо. Имеется в виду созвездие в северном полушарии неба, гончие псы. Однако в фойе Метрополя не было местом для охоты. Это был дорогой отель, в котором проживали сильные мира сего и влиятельные люди. Поэтому граф, слегка изогнув язык, издал длинный свист на ноте соль-мажор. Услышав этот свист, Собаки мгновенно прекратили погоню и начали кругами бегать у выхода на лестницу, вынюхивая след. Граф еще два раза коротко свистнул. Собаки послушно подошли к нему и легли у его ног. «Молодцы!» — похвалил их граф и почесал каждую из них за ухом. «Откуда вы?» — «Граф», — ответили собаки. «Ну и прекрасно», — сказал граф. Худощавая красотка поправила шляпку и грациозно подошла к графу, стоя перед которым на своих высоких каблуках, она оказалась одного с ним роста. С близкого расстояния граф отметил, что девушка оказалась не только еще более красивой, чем он предполагал, но и очень высокомерной. В данном случае граф испытывал больше симпатии к собакам, чем к этой красотке. — Спасибо, — холодно произнесла она. — К сожалению, собаки не очень воспитанные. Напротив, — ответил граф, — Собаки очень хорошо воспитаны. Красотка вымученно улыбнулась. Я имела в виду то, что они плохо себя ведут. Вели они себя не очень хорошо, — согласился граф. Но это зависит от тренировок, а не от породистости. Граф смотрелся в ее лицо и обратил внимание на то, что высокие дуги ее бровей очень напоминали музыкальные штрихи Маркату. Маркату — штрих в нотной грамоте, обозначающий подчеркнутое, отчетливое исполнение каждого звука, достигаемое посредством акцента. Знак Марката напоминает галочку. Судя по всему, этими штрихами Марката, показывающими, что ноту надо играть чуть громче, и объяснялось то, что красотке нравилось отдавать команды, и то, что она говорила хриплым голосом. Пока граф делал красотке свои выводы, она сделала о нем свои собственные, и холодно добавила, без намека на желание его очаровать. «Видимо, обращение с собаками важнее, чем их родословное воспитание», — язвительно заметила она. «Именно поэтому я предпочитаю держать даже самых породистых собак на коротком поводке». Через час гладко выбритый и подстриженный граф вошел в бар Шаляпин, и в ожидании Мишки, приехавшего в город для участия в первом съезде пролетарских писателей, — Сел за небольшой столик в углу. Как только граф уселся, он обнаружил, что на банкетке напротив него сидит худощавая красавица, одетая на этот раз в длинное синее платье. Она не привела в бар борзых, а сопровождала ее круглолицей лосеющий господин, смотревший на свою спутницу с собачьей преданностью. Граф случайно встретился с дамой взглядом, и они повели себя так, Словно недавнего разговора не было вовсе. Он перевел взгляд на дверь бара, а она на своего преданного двуногого обожателя. В этот момент появился Мишка, одетый в новый пиджак и с аккуратно подстриженной бородой. Граф встал из-за стола и обнял друга. Потом он не сел на свое прежнее место на банкетке, а предложил его Михаилу. Этот, казалось бы, жест вежливости позволил графу сесть, повернувшись спиной к красотки в синем платье. «Ну, что будем пить, мой друг?» — потирая руки, спросил граф. «Шампанское? Шатое Кем?» Белое французское вино, входящее в число самых дорогих в мире напитков. «Не откажешься от белуги на закуску?» Но Мишка отрицательно покачал головой, сказав, что хочет пива, и сообщил, что не сможет остаться на ужин. Графа немного расстроило это известие. Он думал заказать на ужин, фирменную запеченную утку в ресторане «Боярский». Граф даже попросил Андрея оставить ему бутылочку того первоклассного французского вина, которое идеально подошло бы к утке, и дало ему повод вспомнить рассказать историю о том, как он однажды оказался запертым в винном погребе Ротшильдов вместе с молодой баронессой. Граф, разумеется, расстроила известие о том, что его друг не останется ужинать, но по поведению внешнему виду Михаила Он видел, что у него в жизни произошли определенные изменения, о которых тот, возможно, ему расскажет. Пока не ждали заказанного пива, граф спросил друга о том, что происходит на съезде писателей. Принесли пиво. Мишка взял бокал заметил, что об этом съезде скоро заговорит не только вся Россия, но и, возможно, весь мир. Сегодня, Саша, не было перешептываний. Никто не засыпал и не играл карандашами. Все работали, говорили и писали. Граф усадил Михаила в угол банкетки, закрыв таким образом столом и собой ему выход, иначе тот обязательно бы вскочил и начал расхаживать по залу. «И чем же все были так заняты?» поинтересовался граф. Мишка ответил, что писали черновой текст «Декларация о намерениях», «Прокламация о поддержке» и «Заявление о солидарности». Судя по всему, Пролетарские писатели поддерживали не только других писателей, издателей, редакторов, но и всех рабочих и крестьян, сварщиков, токарей и даже дворников. Да, особенно дворников, этих невоспетых поэтами скромных тружеников метлы и Совка, которые встают до рассвета, чтобы убрать грязь и мусор с улиц. Дворники подбирают с мостовых и тротуаров не только спички, окурки, конфетные обертки и травайные билеты — но газеты, журналы, брошюры, гимны, катехизисы, романы, мемуары, контракты, деяния, свершения, договоры, конституции и заповеди. Убирайте, дворники, и избавьте нас от старого мусора, и пусть мостовые тротуары России засверкают, как чистое золото». В первый день съезда программа была такой насыщенной, что ужин подали только к 11 часам вечера. Стол был накрыт на шестьдесят персон, и во главе стола сидел сам Маяковский. Никто никому лекции не читал. Когда все расселись и подали еду, Маяковский встал и ударил кулаком по столу, чтобы привлечь внимание присутствующих. Желая продемонстрировать, как встал великий пролетарский поэт, Мишка сам попытался вскочить, чуть не сбив бокалы с пивом. Смирившись, он решил прочитать стихотворение Маяковского «Сидя», но размахивая в воздухе руками. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце». Стихотворение Маяковского произвело фурор. Все захлопали начали бить стаканы. Но когда все затихли и были уже готовы приняться за курицу, со стула встал некто Зелинский. «Конечно, нам просто необходимо услышать», «Что думает Зелинский?» — бормотал Мишка. «Словно он что-то значит по сравнению с Маяковским. А сам он значит не больше, чем бутылка молока». Он отпил из бокала. «Но ты же помнишь Зелинского? Разве нет? Он был на несколько курсов младше нас в университете. Тот, который ровно год ходил с моноклем, а в 1916-м носил уже матросскую фуражку. Ты знаешь этот тип людей, Саша». Те, кто хочет постоянно руку на руле держать, понимаешь? Те, которые после обеда задерживаются и продолжают обсуждать то, о чем только что говорили. Потом Зелинский заявляет, что он знает прекрасное место, где можно пообщаться. Он приводит несколько человек в какое-то подвальное кафе. Когда ты только собираешься сесть, он подходит, кладет тебе руку на плечо и пересаживает в другое место. Когда кто-нибудь предложит заказать хлеба, Он скажет, что у него есть идея получше. Никто и глазом не успеет моргнуть, как он щелкнет пальцами и закажет какие-то магические завитушки, потому что они лучшие в Москве. Мишка так громко три раза щелкнул пальцами, что графу пришлось замахать руками на Аудриуса, который был уже на полпути к их столику. «Эти его идеи, — продолжил Мишка с отвращением, — он все что-то декларирует, словно в таком положении». что может кого-то просветить о стихотворных делах. Так и чем же он разводит впечатлительных молодых студентов? Тем, что вся поэзия, в конце концов, преклоняется перед Хайку. преклоняться перед Хайку. Ты только подумай. Ну, что я могу сказать, заметил граф. Я рад, что Гомер не был рожден в Японии. Мишка, мгновение непонимающим взглядом, смотрел на графа, после чего громко рассмеялся. «Это точно!» Он сел, хлопнул по столу и вытер слезу. «Я тоже рад тому, что Гомер не родился в Японии. Надо будет запомнить эту мысль, чтобы рассказать Катерине». Михаил улыбнулся, предвкушая вопрос о том, а кто же такая эта Катерина? «Да, кто она эта Катерина?» поинтересовался граф. Расслабленным движением Мишка взял бокал с пивом. Катерина Литвинова. Я разве о ней не рассказывал? Это талантливая молодая поэтесса из Киева. Учится на втором курсе университета. Мы с ней вместе в комиссии заседаем. Он откинулся на спинку и сделал глоток пива. Граф тоже откинулся на спинку своего стула и улыбнулся. Он заметил произошедшие с его собеседником изменения. Новый пиджак и подстриженная борода. Может быть, дискуссия шла не только после обеда. но и продолжалось всю ночь. И некто Зелинский, который привел всех в свое любимое место и растащил молодую ПТС в один угол, а Мишку в другой, Михаил продолжал живописать детали своей бурной жизни, и граф подумал о том, что судьба интересно повернулась. Мишка много лет сидел вечерами дома, в то время как граф, вернувшись поздно ночью, рассказывал ему о разных тет незапланированных романтических встречах с вином и зажженными свечами. Было ли графу приятно слушать мишкин рассказы? Конечно. Ему было радостно за своего друга. Графу очень понравилась следующая рассказная Михаилом история. В конце вечера все пытались разместиться в трех дрожках такси, и Мишка сказал Зелинскому, что тот забыл в ресторане свою шляпу. Зелинский бросился в подвал за шляпой, и Катерина из Киева сказала... «Михаил Федорович, не хотите ли и вы с нами поехать?» Да, граф был рад за друга и за его успехи в романтических делах. Не будем утверждать, что он немного не позавидовал. Через полчаса Мишка простился с графом, потому что ему надо было бежать на обсуждение будущего мира стиха как его структурной единицы. Граф был уверен в том, что Катерина из Киева будет присутствовать в кадре. Граф подумал и решил перейти в Боярский, где ему, по-видимому, было суждено в гордом одиночестве поесть у утятины. Он был уже на выходе, как его жестом позвал к себе Аудриус. Аудриус подтолкнул по барной стойке в его сторону сложенный листок бумаги. «Меня просили вам передать», — тихо сказал он. «Мне?» «От кого?» «От госпожи Урбановой». «От госпожи Урбановой?» «От Анны Урбановой». «Кинозвезды». В глазах графа было полное недоумение, поэтому бармену пришлось объяснить, женщина, которая сидела через стол от вас. «А, да, спасибо». Аудрюс отошел, а граф развернул записку и увидел следующий текст. «Пожалуйста, подарите мне второй шанс, чтобы я смогла создать о себе хорошее первое впечатление». Номер 208. После того, как граф постучался в дверь номера 208, ему открыла женщина лет шестидесяти, которая посмотрела на него взглядом человека, у которого нет времени выслушивать всякий вздор. «Да», — спросила она, — «я Александр Ростов. Вас ожидают. Проходите. Госпожа Урбанова скоро выйдет». Граф вошел, и только он собрался что-то сказать женщине про погоду, как-то вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Граф оказался в коридоре по другую сторону двери. Номер 208 был выполнен в стиле венецианского палаццо. Это был один из лучших номеров отеля. Пребывание большевиков с печатными машинками, которые, наконец, уехали в Кремль, не оставило на номере никаких следов. Потолок был расписан аллегорическими фигурами, смотрящими вниз с небес. Спальня и гостиная были гигантских размеров. На столе в гостиной стояли два огромных букета. Один из лилий, а другой из роз с длинными стеблями. Букеты совершенно не соответствовали друг другу, если не считать размера. Из этого граф сделал вывод, что букеты дарили разные поклонники. Какие цветы пришлет третий поклонник, пока было неясно Уже иду, — раздался голос из спальни. — Не торопитесь, — успокоил ее граф.